Глава 19. Монстр в зеркале. Никита проснулся во второй половине дня от шума работающего в кухне телевизора. Мама смотрела последние новости. И снова землетрясение, объявил ведущий выпуска. На этот раз пострадал ресторан Плакучая ива. Здание полностью ушло под землю вместе со всеми посетителями. По словам очевидцев, все произошло в считанные секунды. В момент крушения в ресторане находилось около пятидесяти человек. Зал был арендован для празднования юбилея известного в городе криминального авторитета. "Что творится?" воскликнула Ирина Юрьевна. "Уже второе землетрясение, и снова погибли бандиты. Это просто не может быть случайным совпадением". "Ты знала погибших?" спросил отец. "Я же адвокат", ответила мама. Не лично, конечно, но знала. Имена этих головорезов периодически всплывают при полицейских расследованиях. Никита сел на кровати. Снова колебатель земли не иначе. В устраняли конкурирующие банды. Похоже, они действительно стремились захватить власть над городом. На тумбочке ожил мобильник, спугнув кота. Звонила Татьяна Пожарская. Новости видел? спросила она, не дожидаясь приветствия. Слышал, жить в Санкт-Петербурге становится все опаснее. То ли еще будет? Вся городская полиция поднята на ноги. Эмилия Гордуновская выступает перед журналистами. Как она ничего не подозревает? У нее сейчас хватает других дел с этими землетрясениями. Она упомянула, что даже рада этому событию, чем меньше в городе бандитов, тем лучше. Если власть захватят сэнтори, никому мало не покажется. Уж лучше бандиты, чем спятившие черные колдуны, одержимые жаждой мирового господства. Верно, вздохнула Татьяна. Как говорится, из двух зол. Кстати, я сегодня говорила с Таиси, и она снова хочет встретиться с тобой в связи с твоим вопросом. Она нашла способ окончательно избавить меня от Эуригона, с надеждой спросил Никита. Таисия хочет проверить, как близко он уже к тебе подобрался. Заодно поговорим с ней о летиции. Я готов хоть сейчас, только умоюсь и позавтракаю. Завтрак? девушка рассмеялась. Уже обедать пора. Я заеду за тобой попозже. Из-за этих землетрясений у нас в офисе творится что-то невообразимое. Они договорились на семь часов вечера. Никита умылся и позавтракал, вернее, пообедал. Вскоре после этого пришел Артем Бирюков и потащил Легастаева с собой на медосмотр в районную поликлинику. В этот день медкомиссию проходили почти все ребята, которым предстояло работать в лагере. Никита знал большинство будущих вожатых, и это не могло не радовать. В очереди рядом с ним сидели Алена, Лариса и Вероника, Ирина Клепцова и Настя Михайлова. Немного в сторонке ожидали своей участи Игорь Лужецкий, Артур Леонидов, другие ребята из их школы. Никита насчитал уже пятнадцать человек, когда медсестра пригласила в кабинет его и Артема. Вскоре они уже сидели в одних трусах, а пожилой врач неразборчивым почерком писал что-то в их медицинских карточках. Ты в хорошей физической форме, сказал он Никите. А вот тебе не мешало бы немного поправиться, это относилось уже к Артему. Я в своей красоте уверен, насупился Бирюков. Врач лишь рассмеялся. Ты б лучше спортом занимался. И испортить такое тело физическими нагрузками? теперь расхохоталась и медсестра. Красивое украшение, кивнула она на медальон Никиты, но немного зловище. Подарок развёлlittle камеля гостаев приходится носить прививки все сделаны поинтересовался врач листая их карточки вижу что нет ничего сейчас мы это исправим что вытаращил глаза Артем. де лофт на пять минут прежде чем Артем успел оценить весь ужас положения медсестра протёрла легостаеву плечо смоченным в спирте тампоном врач снял с шприца колпачок и сделал никите укол Легостаев поморщился, но не более того. У Артема не хватало какой-то другой прививки. Врач попросил его приспустить трусы, а медсестра приготовила следующий шприц. При виде пятисантиметровой иглы Артем побледнел и слабо пискнул. К счастью, в этот момент в кабинет вошел Игорь Лужецкий. Артем на мгновение отвлекся, и ему тут же вкатили все, чего не доставало для записи в санитарной книжке. Больно. Осторожно поинтересовался Лужецкий. Сейчас сам узнаешь, буркнул Артем, потирая уколотое место. У Игоря вытянулось лицо, Никита насмешливо фыркнул. Медкомиссию они прошли за три часа. Затем Легастаев вернулся домой. Чтобы скоротать время, он сел за ноутбук. Новых писем в почте не было, сообщений в соцсетях тоже. Никита так надеялся получить хоть какую-то весточку от Гордея, но листратов словно в воду канул. От скуки Никита забрел на сайт городских легенд, которые вели ребята из его школы. Ирина Клепцова, Артем Бирюков и несколько их единомышленников работали не покладая рук. Почти каждый день на страничке появлялись новые истории, фотографии, слухи и сплетни о разных необъяснимых происшествиях, которые случались в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Понятно, что никто из взрослых читателей не воспринимал этот сайт всерьез. Они предпочитали более официальный портал Полуночного экспресса. Но у молодежи городские легенды набирали все большую популярность. Сейчас новостью номер один стали внезапные точечные землетрясения, перепугавшие всех горожан. Сайт пестрел фотографиями разрушений, сделанными на камеры мобильных телефонов. Комментариев становилось все больше. Люди вспоминали недавние события в Клыково, когда похожий катаклизм едва не стер городок с лица земли. Затем Никита перешел на тот самый полуночный экспресс, информационный портал Санкт-Петербурга, и так зачитался, что сам не заметил, как пролетело время. В полседьмого Татьяна вновь позвонила ему и сообщила, что сейчас подъедет за ним. Когда друзья добрались до дома Таисии, солнце уже медленно садилось. Прямо от порога открывался чудесный вид на закатное небо и воды залива с покачивающимися лодками и яхтами. Никита даже немного позавидовал хозяйке, которая могла любоваться такой красотой каждый день, ведь для этого ей достаточно было лишь выйти на балкон. Таисия пригласила ребят на второй этаж в большую комнату с полностью прозрачной стеной, сквозь которую был виден все тот же залив. Никита вздохнул, Оказывается, ей на балкон выходить не нужно. Медальон носишь? Сходу поинтересовалась Таисия. Никита молча оттянул край футболки и показал цепочку. «Видений больше не было, слава богу, выдохнул парень. Вы не представляете, как я замучился постоянно слышать его в своей голове. Я начала поиски в архивах Белого Ковина», — сообщила женщина, и уже кое-что нашла. Думаю, рано или поздно мы избавим тебя от призрака навсегда. Лишь бы не поздно, заметила Татьяна, присаживаясь на край мягкого кресла. Пока все очень зыбко, и я не хочу обнадеживать вас раньше времени. Для начала проверим, насколько сильно Илларион уже овладел тобой. Ты отбрасываешь кошачью тень. Вы и об этом знаете, изумился Никита. — Все свободное время я провожу в исследованиях улыбнулась Таисия. — Успела изучить немало особенностей наследников, в том числе и оборотней. — Так как твоя тень меняется иногда. А один раз я видел в зеркале пантеру вместо собственного отражения, добавил Никита. Интересно, немного помолчав произнесла Таисия. Сейчас мы проведем небольшой эксперимент. Она выключила в комнате верхний свет, оставив лишь несколько небольших настенных светильников, подошла к старинному бюро у стены и выдвинула нижний ящик, из которого извлекла большой матерчатый сверток. Таисия развернула его и разложила на полу содержимое: несколько черных свечей, пара кусков мела и тонкая книга в черном переплете. Мы хотя относимся к белым, но иногда без черной магии не обойтись, пояснила она. Что вы задумали? забеспокоился Никита. Не волнуйся, я знаю, что делаю. Таисия принялась чертить на полу большую пентаграмму, сверяясь со схемами в черной книге. У стены стояло большое вертикальное зеркало в темной раме, и колдунья попросила Никиту придвинуть его поближе к меловому кругу. Затем она расставила по краям пентаграммы свечи и зажгла их. «Встань в центр круга", попросила она Никиту. Парень выполнил ее просьбу. Теперь он отражался в зеркале, окружённый горящими свечами. "И сними медальон". "Стоит ли?" испугался Никита. "Я уже так к нему привык". "Не волнуйся, это лишь на время эксперимента. Когда все закончится, я тут же отдам его тебе". Но он же сразу вселится в меня, пока ты в круге сила заклятия не позволит Элэриона сделать это. Никита переглянулся с Татьяной, затем опасливо снял с шеи цепочку и протянул Таисии. Он ожидал услышать в голове знакомый скрипучий голос, но ничего не произошло. Никита немного расслабился. Женщина принялась проговаривать что-то на незнакомом языке. Татьяна не сводила с Никиты глаз. Ей вдруг показалось, что свечи в комнате начали гореть ярче, но свет при этом стал меркнуть. И вот фигура Никиты окуталась темной дымкой, которая столбом устремилась вверх до самого потолка. Таисия продолжала читать свои заклинания. Легастаев видел лишь темной размытой фигурой, почти скрытой клубами черного дыма. А затем у него загорелись глаза. Татьяна видела лишь две светящиеся зеленые точки. Таисия обошла пентаграмму по кромке, заглянула в зеркало и тут же резко вздрогнула и отшатнулась. Татьяна поспешно вскочила с кресла, приблизилась и поняла, почему Таисия испугалась. В зеркале отражался монстр, покрытый лоснящейся черной шерстью. Оборотень стоял на двух ногах. Его стройное тело сплошь состояло из литых мускулов. Он был гораздо крупнее всех оборотней, которых Татьяне приходилось встречать на своем пути. Тварь злобно ухмыльнулась и вдруг чёрной молнией метнулась вперед. Таисия вскрикнула и одним движением ноги затерла фрагмент мелового круга на полу, нарушив рисунок пентаграммы. Зеркало с грохотом разлетелось на мелкие осколки. Черная дымка рассеялась в воздухе. Никита покачнулся и рухнул без сознания. В тот же миг Таисия подскочила к нему и быстро застегнула цепочку с медальоном у него на шее. Затем Таисия и Татьяна испуганно переглянулись. Дело дрянь", прошептала женщина. "Он уже совсем рядом. Никита уже давал ему волю". Дважды вспомнила Татьяна. На третий раз он полностью овладеет этим телом. Илрион Черноруков возродится. Этого нельзя допустить. Никита прекрасно об этом знает и сопротивляется изо всех сил, но надолго его не хватит, шепнула Татьяна. Если нужно, я помогу тебе с поисками подходящего средства. Он ведь тебе не безразличен, понимающе кивнула Таисия. — Я люблю его как друга призналась Татьяна. А как иначе? Его невозможно не любить. Ты не представляешь, сколько он сделал, чтобы защитить своих друзей и близких. Если монстр займет его тело, я никогда себе этого не прощу. В этот момент Никита пошевелился на полу, затем поднял голову. Почему я лежу? удивленно пробормотал он. Татьяна кинулась его поднимать. Парень испуганно схватился за грудь. Нащупал медальон и облегченно вздохнул. Видели бы вы свои лица», — усмехнулся он. «Все плохо, да? Очень. Не стал лгать Таисия. Но отчаиваться еще рано. "Я и не отчаиваюсь", покачал головой Никита. "Всегда верю в лучшее. Дурак, наверное". На этих словах дверь комнаты с грохотом распахнулась. Нечто темное скользнуло в помещение, и в следующую секунду грохнул выстрел. Татьяна увидела, как в шею Никиты впился миниатюрный дротик. Парень с грозным рыком вскочил на ноги и выдернул иглу, но его ноги тут же подкосились, и он снова повалился, как бревно. Таисия скинула руку, и пламя черных свечей выросло до потолка. Она хотела нанести удар по злоумышленникам, но к ней уже метнулась длинная гибкая фигура и сшибла ее с ног. Татьяна кинулась ей на помощь, но ощутила мощный удар в спину и отлетела к стене. Она опомниться не успела, как ей грубо заломили руки за спину и стянули запястье пластиковыми наручниками. Тень. А это был именно он. Огляделся, сдвинул на затылок свой черный котелок и ехидно ухмыльнулся. Какой здесь беспорядок? Мы не помешали?